Глава 25. Пока в Нью-Йорке происходили всякие события, и Риган ловко продолжал свое гигантское наступление на все акции Фрэнсиса, а Фрэнсис и Беском тщетно пытались выяснить, кто этим занимается, в Панаме тоже происходили не менее важные события, которые столкнули Леонсию, и семейства Солано с Торросом и начальником полиции, и в которых отнюдь не последнюю роль играл некто И. Пын, толстый китаец с лунообразной физиономией. Маленький старикашка-судья, ставленник начальника полиции, похрапывал на заседании суда в Сан-Антонио. Он безмятежно проспал, таким образом, уже около двух часов. время от времени вскидывая голову и что-то глубокомысленно бормоча во сне. Хотя дело, которое разбиралось, и было весьма серьезным. Обвиняемому грозила ссылка на двадцать лет в Сан-Хуан, где даже самые крепкие люди выдерживали не более десяти. Но судье не было нужды вслушиваться в показания свидетелей или в прения сторон. «Прежде!» Чем начался разбор дела, в мозгу его уже сложилось решение, и он заранее вынес приговор в соответствии с пожеланиями шефа. Наконец защитник окончил свою весьма пространную речь, секретарь суда чихнул, и судья проснулся. Он проворно огляделся вокруг и изрек «Виновен!» Никто не удивился, даже сам подсудимый. «Предстать завтра утром перед судом!» для заслушания приговора следующее дело отдав такое распоряжение судья уже приготовился погрузиться снова в сон как вдруг увидел торроса и начальника полиции входивших в зал потому как блестели глаза шефа судья сразу понял что надо делать и быстро закрыл судебное присутствие через пять минут Когда зал опустел, начальник полиции заговорил. «Я был у Родригеса Фернандеса. Он говорит, что это настоящий камень, и что, хотя от него немало отойдет при шлифовке, тем не менее он готов дать за него 500 долларов золотом. Покажите камешек судье сеньор Торрес, а заодно и остальные, из тех, что побольше». Тут Торрос начал лгать. Он вынужден был лгать. Не мог же он признаться в том, что Солано и Морганы с позором отобрали у него камни и самого его вышвырнули из Асьенды. И так искусно он лгал, что убедил даже начальника полиции, а судья, тот принимал на веру решительно все, что требовал шеф, сохраняя независимое суждение только по части спиртных напитков. Вкратце рассказ торроса Если освободить его от множества цветистых подробностей, которыми тот его уснастил, сводился к следующему. Он, Торрес, был уверен, что ювелир занизил оценку камней и потому отправил их своему агенту в колонн с приказанием переслать дальше в Нью-Йорк фирме Тиффани для оценки, а, возможно, и для продажи.